Глава 33. Пожиратели смерти Волан-де-Морт отвел взгляд от Гарри и принялся осматривать собственное тело. Его кисти напоминали больших белых пауков, его длинные бледные пальцы ощупывали грудь, руки, лицо, красные глаза, зрачки которых, подобно кошачьим, превратились в щелочки, горели в темноте еще пронзительнее, охваченные восторгом, Он вытянул вперед руки и начал сгибать и разгибать пальцы, не обращая ни малейшего внимания, ни на окровавленного, лежащего на земле хвоста, ни на огромную змею, которая снова приползла и обвелась вокруг памятника с привязанным к нему гарри. Волан-де-Морт запустил одну из своих неестественно длинных рук в карман мантии, и вытащил оттуда волшебную палочку. Он нежно погладил ее, а потом поднял и направил на хвоста. Тот в мгновение ока взлетел в воздух и рукнул к подножию памятника, к которому был привязан Гарри. Схлипы и стоны стали громче. Волан-де-Морт поднял свои багровые глаза на Гарри и засмеялся пронзительным ледяным смехом. Хвост обернул свой обрубок мантией, и теперь она блестела от пропитавшей ее крови. — Милорд, — задыхаясь, простонал он, — Милорд, вы обещали, вы же обещали. — Протяни руку, — процедил небрежно Волан-де-Морд. Морт, Хозяин, спасибо, хозяин. Хвост протянул свой окровавленный обрубок, но волан де Морт снова захохотал. Другую руку, хвост. Хозяин, пожалуйста, пожалуйста. Волан-де-Морт наклонился над своим слугой, дернул вперед его левую руку и одним движением задрал рукав мантии выше локтя. Гарри увидел на коже какой-то знак, похожий на красную татуировку, в которой, приглядевшись, узнал черную метку, такую же, как появилась в небе во время чемпионата мира, череп, С вылезающей изо рта змеей, Волан-де-Морт внимательно смотрел метку, не замечая громких всхлипов хвоста, которые уже превратились в судорожные рыдания. — Она снова здесь, — тихо произнес он. — Они снова ее заметят. Теперь мы посмотрим, теперь мы узнаем. И он прижал свой длинный указательный палец к метке на руке хвоста. Шрам на лбу Гарри снова обожгла боль, а от вопля хвоста зазвенела в ушах. Волан-де-Морт убрал палец, и Гарри увидел, что метка стала угольно-черной. С выражением злобного удовлетворения на лице Волан-де-Морт выпрямился и огляделся вокруг. — Сколько же их соберется с силами и явятся сюда, когда они почувствуют это? — прошептал он, запрокидывая голову и всматриваясь в звезды. — И сколько окажется глупцов, которые решат держаться подальше отсюда? Он стал расхаживать взад, вперед, перед Гарри и хвостом, то и дело окидывая взглядом кладбище. Через минуту-другую он снова посмотрел на Гарри, остановился... И жестокой улыбкой исказила его змееподобное лицо. Ты, Гарри Поттер, стоишь на останках моего покойного отца, тихо прошепел он. Он был маглым и дураком, как и твоя, дорогая мамочка, но не оба пригодились нам, не правда ли? Твоя мать погибла, защищая тебя. А я сам убил своего отца. И посмотри, как он мне помог, уже будучи покойником. Волан-де-Морт снова расхохотался и принялся мерить шагами кладбище, а змея скользила за ним в траве. — Видишь этот дом на склоне холма, Поттер? Вот там жил мой отец. Моя мать-колдунья жила в этой деревне и влюбилась в него, но он бросил ее, когда она рассказала ему, кто она такая. Он не любил магию, мой папаша. Он бросил ее и вернулся к своим маглам родителям еще до моего рождения, Поттер. А она умерла, родив меня, и я вырос в магловском приюте, но я поклялся найти его. Я отомстил ему, этому дураку, который дал мне свое имя, Том Реддл. Он не останавливался ни на минуту, переводя взгляд с одной могилы на другую. — Послушать только, как я тут рассказываю историю моей семьи, — тихо заметил он. — Похоже, я становлюсь сентиментальным. — Смотри, Гарри, вот возвращается моя настоящая семья. Внезапно ночную тишину нарушил шорох развивающихся мантий. Среди могил, под огромным кисом, везде, где была тень, возникали фигуры волшебников. Все они были в масках, на головах у них были капюшоны. Один за другим они двигались к ним, медленно, осторожно, как будто не веря своим глазам. Волан-де-Морт молча стоял посреди кладбища и глядел на них. Наконец один из пожирателей смерти упал на колени, подполз к Волан-де-Морту и поцеловал подол его черной мантии. «Хозяин! Хозяин!» — пробормотал он. Остальные пожиратели смерти сделали то же самое. Один за другим они подползали на коленях к Волан-де-Морту и целовали его мантию, прежде чем подняться и отойти в сторону. Мало-помалу они... Образовали круг, внутри которого находились могила Тома Редла, Гарри, Волан-де-Морт и корчащийся на земле всхлипывающий хвост. В этом кругу были прогалены, как будто они оставили место для кого-то еще. Но сам Волан-де-Морт, похоже, никого больше не ожидал. Он внимательно оглядел скрытые капюшонами лица, И хотя никакого ветра не было, по кругу пробежал тихий шорох, как будто все стоящие в нем вздрогнули. — Добро пожаловать, пожиратели смерти! — тихо сказал Волан-де-Морт. — Тринадцать лет! — Прошло тринадцать лет со дня нашей последней встречи. И все же вы ответили на мой зов... Будто это было вчера. Значит, нас всех по-прежнему объединяет черная метка? Или нет? Он снова запрокинул к небу свое ужасное лицо и с шумом втянул воздух. Его щелочки-ноздри раздулись. «Я чую вину», — произнес он. «Воздух насквозь провонял виной». Стоящие в кругу снова вздрогнули. Каждый как будто пытался и не смел сделать шаг назад. Я вижу, вы живы и здоровы. Силы ваши не иссякли, и вы так быстро прибыли. И я спрашиваю себя, а почему этот отряд волшебников так и не пришел на помощь своему хозяину, которому они клялись в вечной верности? Никто не произнес ни слова, никто не шевельнулся, если не считать хвоста, который лежал на земле, всхлипывая и боюкая свой кровоточащий обрубок. И я отвечаю, — продолжил Волан-де-Морт свистящим шепотом. — Они, должно быть, поверили, что я повержен, что я погиб. Они снова вернулись в стан моих врагов и клялись в своей невиновности, в том, что они ничего не знали, что были околдованы. И я спрашиваю себя, как они могли поверить, что я не восстану вновь. Те, кто знал, как я защитил себя от смерти, те, кто своими глазами видели доказательство моей безмерной силы, когда я был самым могущественным из всех теперешних волшебников, И я отвечаю. Может, они поверили, что существует еще более могучая сила, которая может уничтожить даже лорда Волан-де-Морта? А может, они теперь клянутся в верности другому?